Вилар, Луи Эктор, 1653-1734, французский полководец, маршал Франции. Интересные воспоминания о нем оставил Сен-Симон. Истинное разнообразие. Это вот такое изобилие правдивых и неожиданных подробностей, Это осыпанная голубым цветом ветка, вопреки ожиданиям вырывающиеся из ряда по весеннему разубранных деревьев, которыми, казалось, уже насытился взгляд, тогда как чисто внешнее подражание разнообразию — это относится ко всем особенностям стиля — есть лишь пустота и однообразие, иначе говоря, полная противоположность разнообразию. И только тех, кто не понял, что же такое разнообразие настоящего мастера, может ввести в заблуждение мнимое разнообразие подражателей, только им оно может напомнить мастера. Дикция Бергота, по всей вероятности, восхищала бы слушателей при том непременном условии, чтобы он был любителем, читающим якобы из Бергота, На самом же деле она была органически связана с действующей, работающей мыслью Бергота. Вот только связь эта не сразу улавливалась на слух, равным образом и речь Бергота, становившаяся, в силу того, что она верно отражала пленявшую его действительность, становившаяся до известной степени рассудочной, чересчур питательной, разочаровывая тех, кто ждал, что он будет говорить об извечном потоке видимости, да о таинственном трепете красоты. Словом, то всегда неожиданное и новое, что было в его книгах, в разговорной речи оборачивалось столь сложным способом решать вопросы, пренебрегая торными путями. что можно было подумать, будто он цепляется за мелочи, будто он заблуждается, будто он щеголяет парадоксами, и мысли его чаще всего казались смутными, ибо каждый человек считает ясными только те мысли, которые в своей смутности не превосходят его собственной. Впрочем, поскольку для того, чтобы ощутить новизну, прежде всего необходимо отделаться от шаблона, ставшего для нас привычным, принимаемого нами за действительность, всякая новая речь, так же, как всякая оригинальная живопись, так же, как всякая оригинальная музыка, непременно покажется вычурной и трудной для восприятия. Новая речь строится на фигурах, к которым мы не приучены. Нам кажется, что человек изъясняется только при помощи метафор, а это утомляет и производит впечатление неискренности. Ведь и старинные обороты речи тоже казались слушателю малопонятными образами в те времена, когда он еще не знал отразившегося в них мира. Но уже давно люди привыкли именно так рисовать себе действительный мир и на этом успокоились. Вот почему, когда Бергот, теперь это кажется таким простым, говорил про котара, что это чертик в коробочке, пытающийся сохранить равновесие, а про Брюшо, что он больше следит за своей прической, чем госпожа Сван, от того, что у него двойная забота о своем профиле и о своей репутации, у него должны лежать волосы так, чтобы он в любой момент мог сойти и за льва, и за философа. То это скоро приедалось». Люди признавали, что им хотелось бы перейти в область чего-то более определенного, о чем можно говорить в более привычных выражениях. Боришо, персонаж романов Пруста, профессор Сарбоны, один из завсегдатай в салоне Вюрдюренов. Непонятные слова, исходившие из уст маски, которую я видел сейчас перед собой, Во что бы то ни стало, нужно было соотнести с моим любимым писателем. А между тем они упорно не желали вкладываться в его книги, как вкладываются одна в другую коробочки. Они находились в другом плане, они требовали перемещения. И вот, когда я однажды произвел такое перемещение, повторяя фразы, какие при мне произносил Биргот, я обнаружил в них всю оснастку стиля его произведений. В его устной речи, которая мне сначала показалась такой непохожей на них, я обнаружил приметы этого стиля и мог на них указать.